«Вон, человек уже встал на крыло», — кивая на Македонского. «Об остальных я не говорю». «Но так грохни его сам», — предлагает Сфинкс. «Мне уже не десять, я разучился». Почему-то от его слов я окончательно скисаю, словно всю дорогу только на что-то такое и рассчитывал. Хотя, когда начал говорить, это была всего лишь давняя, полузабытая шутка. «А вот когда я однажды увидел страшный сон и рассказал его, Сфинкс пообещал кусить меня, если я не заткнусь».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 «Не знаю». Сфинкс слезает с тумбочки и садится на пол, прислонив к краю нашей кровати лысину. «Если ты заметил, я не считал это необходимым». Курильщик смеется. «Прекрасное объяснение. Исчерпывающе. Точно. Теперь-то я, конечно, все понял». Смех у него не то чтобы нормальный, но ну, и не совсем уж сумасшедший. Поровну и того и другого. Да, лорд в его лучший период ему еще смеяться и смеяться, но все равно это удручает.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 То есть он послушно перекашивается и принимает еще более зловещий вид, но все равно видно, какой он на самом деле маленький и трухлявый.